Проверив настройку, он включил прибор на воспроизведение. Некоторое время из динамика доносилось только шуршание фона, потом раздался длинный вздох и долгое, постепенно затухающее, пульсирующее гудение. «Частота!» — встрепенулся Гаспарян. «Восемь герц!» — посмотрел на шкалу костров. «Мощность десять децибел!» Госпарян медленно встал с пня. Что? Восемь герц? Фликер? Хмыкнул Рузаев. Инфразвук с частотой семь-восемь герц это фликер. Будь частота равной трем герцам, а мощность в полтора раза больше, ты Иван уже не встал бы. Три герца это биоритм смерти. Значит, восемь. Глухо повторил Госпарян. «Однако это уже не игрушки. Твои галлюцинации тоже, вероятно, следствие излучения. Вот так паучки! Придется вызвать тревожную группу Центра, пока не случилось беды». «Подождем, Вашуру», — сказал Костров и виновато посмотрел на руководителя группы. «Он же обещал приехать завтра». «Обещал». Гаспарян не заметил оговорки Ивана, выражавшей недоверие к нему как к руководителю. «Давайте ложиться спать, владыки мира. Отдых наш кончается. Утром перетащим лагерь подальше от болота. Я видел паутины уже в деревне. И займемся систематизацией данных». Они полюбовались мягким голубоватым сиянием над лесом, где пауки соткали свое государство, и улеглись спать. Спали, однако, недолго. Ночью всех разбудил сильный грохот. Они выскочили в трусах из палатки, с просонья, не зная, за что хвататься и куда бежать. Но в темноте ничего не было видно, даже сияние над лесом. Только со стороны деревни доносился удаляющийся грохот, словно по лесу неслась дьявольская кавалерия – круша деревья и сшибая недругов сёдил, да мелко вздрагивала земля. Вскоре грохот утих, в последний раз громыхнуло, и в лес вернулась первозданная тишина, сквозь которую послышалось нарастающее журчание воды. Они стояли и всматривались во мрак, пока не продрогли. «Сходим!» предложил Костров, хотя желание идти вслепую в ночном мраке неизвестно куда у него не было, как и у остальных. Утром принял мудрое решение госпорян. «Ни черта мы сейчас не увидим, даже с фонарями. Залезайте обратно, не хватало, чтобы мы схватили простуду». Рузаев без слов залез в спальный мешок и тут же, судя по дыханию, уснул. Костров долго прислушивался к вою ветра и задремал только через час. Гаспарян уснул последним. Он еще два раза вылезал из палатки с ружьем и смотрел на притихший лес, вслушивался в ночные шорохи, сняв на всякий случай ружье с предохранителя».